Глава 19 Когда Дерри снова пришел в себя, он, Соломенко, Нум и Кот находились в лечебном центре убежища, каждый на своей кровати. Зена и Лихейн были с ними. Перед глазами все помутнело, потому что ему закапали лекарства, чтобы предотвратить инфекцию от мутной морской воды. Его поцарапанные руки были забинтованы. На нем была хрустящая синяя ночная рубашка, которая пахла химией и чем-то еще непонятным. Лихейн ходил взад-вперед между кроватями. Он читал нотации коту о том, как сильно он рисковал, когда решил сбежать без идентификационного кода. Он отчитывал Соломинку и Дерри за то, что они пошли искать кота, вместо того, чтобы дождаться спасательной команды. Только Нумы сбежал упреков, потому что он был в полудреме, и Зена сидела рядом, на страже, проверяя пульс на его запястье. «Если бы мы не ушли сразу, кот утонул бы», — сказала Соломенко просто, когда Лихейн наконец выговорился. «Когда Нум я вытащили его, вода поднялась уже выше его головы». «Даже не вспоминай», — пробормотал кот. Дерри уловил гнев в его голосе и сразу понял, откуда он взялся. Кот сильно испугался, а он не привык бояться. Кот чувствовал себя глупо, потому что не осознавал важности идентификационного кода он не привык чувствовать себя глупо. И что хуже всего, кота пришлось спасать, а он привык всегда владеть ситуацией. «Боюсь, нам придется поговорить об этом», сказал Лихейн, доставая свой блокнот и изжеванную ручку. «Мне нужно знать об этой выходке все, до мельчайших подробностей». «Это наверняка можно отложить до утра», возразила Зена, но Лихейн покачал головой. «Расскажите мне в точности, что произошло», приказал он. «Кот». «Начни ты, пожалуйста». Коту постепенно вернулось его прежнее удальство, когда он стал описывать свой план добраться до Кристального пляжа во время отлива, и как он одолжил фартук и колпаку помощницы повара, и как провел охранников. Но его удальство исчезло, когда в своем рассказе он дошел до того момента, как провалился в расщелину между скалами-близнецами. «Просто глупый несчастный случай», — закончил он с обидой. Я пытался выбраться, но не смог. Потом начался прилив. Я кричал, но никто не услышал. Стало темнеть. Потом голос его дрогнул. Появилась соломинка. И Нум вставила соломинка. Услышав свое имя, Нум открыл глаза. Он неуверенно улыбнулся соломинке и слабо пошевелил куклой-палкой. — Нум вдогонку за тобой, — пискнула Молви. — Дерри следом, он герой. Лихейн сделал пометку в блокноте, как всегда, когда говорила молве Кот беспокойно повернул голову. Нум обнаружил, что кити мурлычет рядом с ним, и начал гладить ее. кити не разрешалась находиться в лечебном центре, но Зена тайком принесла ее, как только целители ушли. «Теперь твоя очередь, Соломенко», — сказал Лихейн. «С самого начала, если можно». В своей обычной, безэмоциональной манере Соломенко рассказала о предположении Дерри кот ушёл через скалы и о том, что произошло после этого. «Мы с Нумом пытались вытащить кота, но долгое время не могли сдвинуть его с места», — сказала соломенко «Дерри добрался до скал, но не залез к нам, чтобы помочь. Полагаю, он не смог из-за своей слабой руки. В любом случае, мы с Нумом справились, и как раз вовремя. Кот уже почти захлебнулся». «Глотать люядов досталось ещё хлеще, чем мне», — огрызнулся кот. Он походил на полудохлую крысу, когда Бангани принес его. «Уж не знаю почему. Он-то ничего не сделал». Дерри молчал, но несправедливость ожгла ему сердце. Он начал уходить в себя, чтобы забыть о ней. Потом он остановился. Он вспомнил, как чуть не позволил море унести его. Он вспомнил, что он все-таки выбрал жизнь. Жизнь, за которую стоит бороться, несмотря на все трудности и боль. Он решительно встретил злобный взгляд кота. «Вообще-то я кое-что сделал», — заставил он себя сказать. «Я развязал твои ботинки». И с мрачным удовлетворением он увидел, как у кота отвисла челюсть. «С того места, где я находился, я видел, что ты застрял в расщелине не целиком», — продолжил он. «Проблема была в твоих ботинках, этих больших массивных манго». Они застряли у подножья расщелины, где она сужалась. «Поэтому я нырнул». «Нырнул?» — вскрикнула соломинка. «Но ты же ненавидишь!» — и расстегнул ботинки, — продолжил Дерри, не сводя глаз с кота. «Я надеялся, что твои ноги выскользнут из них, когда соломинка и нум снова потянут тебя. Именно так и произошло». «Я действительно почувствовал чье-то прикосновение к ногам», — сказал кот. «Я подумал, что это должны быть лобстеры, как на скале Крема». Он делано рассмеялся. «Ты ошибся», — сказал Дерри. «Это был я». Он и сам не понимал, что чувствует теперь, когда сказал правду. Было приятно, несомненно. Его привычка уходить в себя, когда ему больно, всегда была для него своего рода бронёй. Теперь он пробил брешь в этой броне. Он что-то приобрёл, но при этом как будто что-то потерял. Он откинулся на подушке и полузакрыл затуманенные глаза. «Так вот почему мы тебя вдруг так легко вытащили, кот!» — услышал он, как воскликнула соломинка. «А я никак не могла понять!» «И всё это доказывает», — произнёс Лихейн шутливо, «что решение проблемы не всегда такое простое, каким оно кажется на первый взгляд». да им теперь поспать, лихаин проворчала Зена. «Они и так натерпелись». «Ещё только одно слово», — прервал её лихаин поднимая руку. «Все в убежище знают, что ты пропал, кот». Более того, включили тревогу, поэтому люди за пределами убежища тоже знают, что здесь произошла чрезвычайная ситуация. Вопросов не избежать. «Какое это имеет значение?» — прямо спросила Соломенко. Лихейн пожал плечами. «Вам следует знать, что некоторые советники королевы Уны не одобряли спасение рабов со скалы Крема», — сказал он. «Нам еще предстоит немало работы, но они прикроют всю операцию, если у них появится повод». «Но почему?» — снова спросила Соломенко. «Конечно же, из-за денег», — быстро ответил кот. «Спасательная операция наверняка дорого обошлась, но наше содержание здесь должно быть стоит целое состояние». «Особенно, когда постоянно происходят серьезные проблемы, например, порча большого количества еды», — подумал Дерри. «Не буду вдаваться в подробности, гар...» «То есть кот», — сказал Лихейн. «Но в данных обстоятельствах мне бы хотелось как можно меньше афишировать твои похождения. Я собираюсь представить это как шалость, а не серьезную попытку побега. Дежурные из поисковых групп согласились поддержать меня, и я хочу, чтобы вы все поступили так же». «Вы просите нас солгать?» — с сомнением спросила Соломенко. «Если одним словом, то да», — кивнул Лихейн. «Версия такова. Кот решил немного пройтись по скалам, просто чтобы показать, какой он ловкий. И вы все возвращались обратно, когда на вас наткнулась поисковая группа. И ни слова о том, что кот застрял и чуть не утонул. Или о чем-либо еще». «Без проблем», — быстро сказал кот, и Дерри с грудью подумал, что это лишь на руку коту забыть о том, чем закончился его побег». Лихейн, очевидно, подумал о том же. «Для тебя это не проблема, кот, я уверен», — сухо сказал он. «Но жаль, что эта троица, которая спасла тебя, не получит заслуженной похвалы». «Что ж, ничего не поделаешь, такова жизнь». Дерри вспомнил эти слова на следующий день, когда ему пришлось смотреть, как кот хвастается своей шалостью своим смеющимся поклонникам. Особенно, когда кот сказал, что никогда не сбежит из убежища по-настоящему, потому что, как известно любому, у кого есть мозги, жить в свободном Ландовеле невозможно без идентификационного кода. Соломинка стала дружелюбнее с Дерри, хотя все еще держала его на расстоянии. Кот игнорировал его еще больше, чем раньше, как будто кота приводило в ярость то, что он был чем-то обязан Дерри, тем более собственной жизнью. «С тем же успехом можно было и не разубеждать их в том, что я ничего не сделал», — подумал Дерри. И он обратил свои мысли внутрь себя, вернувшись к поиску книгохранилища. В тот же день после обеда соломинка и бывшая акула по имени Мередит стали делать стойки на руках, на лазалках во дворе, и все смотрели на них. Дерри решил воспользоваться этой возможностью и ускользнуть. Он почти дошел до сарая с оборудованием, когда увидел Лихейна, стоящего с другой стороны сарая и, по-видимому, разговаривающего с самим собой. Дерри, как ни в чем не бывало, подошел так близко, как только осмелился. В ухе у Лихейна был черный наушник. Провод от наушника тянулся к квадратному черному чатбоксу в его руке. «Нет, пока еще нет», — говорил он. «Я до сих пор не уверен». «Да, да, все это было очень интересно, но...» — он замолчал, нахмурившись. «Ладно, если вы считаете, что это необходимо», — сказал он через минуту. «Да, сегодня вечером. Поговорим в книгохранилище, там вполне безопасно. Приходите в мой кабинет на первом этаже в одиннадцать. Мы спустимся по моей личной лестнице». Дерри незаметно отошел, лихорадочно размышляя. Когда Лихейн обернулся, он был уже далеко.